Глава десятая. Умирающий. Каша провел их через дворовые закутки, через снег и мусорные кучи. Глеб шел с трудом, старик помогал ему. Вика тоже старалась подсобить, но Каша осторожно отстранял ее, говоря, что справится сам. Наконец они дошли до нужного дома, Вика сразу его узнала, казалось, когда-то очень и очень давно была тут, хотя времени прошло не так много. Поднялись, встали у дверей, не стучали, не просили, просто стояли, молча, даже не шевелясь. Вика вопросительно посмотрела на старика, но тот подал знак «не спеши». Дверь отворилась, на пороге возник Андрей. С момента последней встречи он изменился, постарел. Вика глянула на хозяина, невольно отметила его осунувшийся вид. «Встречай гостей!» – радостно сообщил Каша. «Ну вот, Аркадий, избылось твое желание!» – ответил ему Андрей. «Вернул себе друзей дорогих, а ведь не верил!» «Да я...» «Ладно, не оправдывайся!» «Я правда...» «Знаю, что не говорил, но ведь думал, думал, что я спятил, а теперь, видишь, все нормально». «Ладно, хорош болтать, помощь нужна». Старик кивнул на Глеба. «Это мы вмиг организуем, проходите». Зашли внутрь, к ногам Вики подскочила собака и девушка испуганно отпрянула назад. «Да ты не бойся, это Сальвадор, он не кусается». Он спас меня, когда я уже думал, что все, отходился на этом свете. Собака приветливо помахала хвостом, принялась обнюхивать гостей. «Давай парнишку на кровать!» — сказал Андрей, помогая каше донести раненого. «Что тут у нас?» Гадина из-за трешения укусила. «Сильно!» — кивнул Андрей, рассматривая рану. «Чувствую, ядовитая тварь была». Верно. Жару, парнишки, горячий в пору чайник на лоб ставить». Э. «Есть какие-нибудь лекарства?» Спросила Вика. Андрей рассмеялся. «Да какие лекарства? Таблетки, что ли? Тебе их в том мире не хватило до конца света. Или в лаборатории той, где вы сидели? Сейчас одно только лекарство нужно твоему брату. Пыльный владыка!» «Что?» Выдохнула Вика. «Нет!» «А как иначе?» – удивился Андрей, поглядывая на девушку так, будто видел впервые. «Иначе нельзя! Погибнет твой братец!» Эти слова, сказанные буднично, обожгли душу. Вика открыла рот, да так ничего и не смогла произнести в ответ. «Вика, послушай», – начал Каша, – «я не хочу его заражать!» «А он и так зараженный!» – произнес Андрей. «Мы просто активируем все, поможем перестроить организм, который сам излечится от яда». «И он станет частью этой заразы? Частью пыльного владыки?» «Да что ты все словами такими бросаешься? Зараза да зараза!» — раздраженно спросил Андрей. «Ты ведь сама видела, какие возможности у владыки?» Андрей кивнул на Кашу. «Владыка помогает». «Не только», — холодно заметила Вика. Он еще изменяет сознание». «О чем ты?» — не понял Каша. «Аркадий, вы изменились». «Верно», — усмехнулся тот. «Я стал здоровее и сильней». Он, словно бодибилдер на выступлении, шутливо продемонстрировал худой бицепс. Но Вике было не до шуток. Она неуклюже сняла рюкзак с плеча, раскрыла его, сказала. «У меня есть лекарства. Я их из аптеки набрала, много всяких». «Посмотрите, может быть, что-то поможет. Пожалуйста!» «Вот ведь какая настойчивая!» — улыбнулся Андрей, глянув на кашу, спросил. «Ты ведь не сказал ей ничего? Поберечь решил?» «Не сказал!» — кивнул тот. «Что не сказали?» «Братика твоего укусил снежный голем. Так мы эту гадину называем. В аномальном отрешении как-то похоже его ходоки называли, но не в этом суть». «А в том, что у этой твари есть одна особенность. У нее клыки, как у кобры». Андрей вопросительно глянул на девушку. «Знаешь, какие клыки у кобры?» Таня определенно покачала головой. «Полые внутри, как такие маленькие шприцы, а около зубов ядовитые железы. Это я точно знаю. Мне однажды удалось подробный отчет одного исследователя от решения прочитать». «Поверь, там много чего интересного было. Ну так вот, едва снежный голем кусает свою жертву, как тут же впрыскивает этот яд тела. Цель — не парализовать, не отравить жертву, убить». Андрей выдержал театральную паузу, продолжил. «Если жертва сильна, ей удается вырваться из схватки твари, то снежному голему нужно просто выждать. Вскоре жертва умрет сама». «Яд обладает нейротоксическим действием, но помимо этого есть и побочка, галлюцинации. Это мы сейчас и наблюдаем. Это значит, уже вторая стадия начинается. Дальше третья. Паралич дыхательной мускулатуры, остановка дыхания и смерть». Андрей замолчал, внимательно глядя на Вику. так кажется, вновь погрузилась в оцепенение». Это состояние длилось у девушки долго, и только когда Сальвадор подошел к ней и ткнулся мордой в теплые руки, Вика вздрогнула, произнесла. «Хорошо, делайте, что должны делать. Спасите его!» Пир. Другое слово и подобрать было сложно. Это и в самом деле был пир. Пётр Алексеевич распорядился накрыть актовый зал, выставить на столы все самые дорогие деликатесы. Не поскупились. Накрыли так, что пришедшие гости невольно принялись глотать слюну. От сокращений и урезания рациона все долго ворчали. Но все же в итоге свыклись, а тут вдруг ломящиеся от еды столы. Люди ходили вокруг, не зная, как поступить. Можно ли есть или будет какая-то отмашка? Или это какая-то уловка? Когда же первые робкие попытки некоторых стащить со стола креветку или бутерброд с венчались успехом, и никто не стал палить из автоматов или кричать, народ повалил набивать рты. Грянула музыка. Это был не живой оркестр, его вполне сносно заменила мощная аудиосистема кинотеатра. Грохотало так, что тряслись внутренности, но народ не обращал внимания на музыку. Толпа жрала. Так даже лучше, не слышно было поросячьего чавканье и коты от рыжек. Своркин растерянный, не могущий понять, кто есть кто под маской, смотрел на обезумевших и молчал. «И ведь верно придумано», — отметил он про себя, — «даже непонятно, где сам Петр Алексеевич. Сейчас напьются многие, языки живо развяжутся, и тогда может случиться такое, что в планы не входило». Например, не все разделяли взгляды Своркина. Он говорил с людьми и пытался убедить их в том, что Петр Алексеевич просто использует их. И порой получал отпор. Многие еще продолжали верить, что неприятности временные, все наладится. Найдут, наконец, антидот, вколют всем и отпустят в новый мир делить на и земли. Наивные. А что, если сейчас кто-то проболтается об этом? Что, если кто-нибудь расскажет про Своркина? Про то, что он задавал неудобные вопросы, говорил крамольные вещи про хозяина. Тогда-то у Петра Алексеевича все и встанет в голове, сложатся все пазлы. Своркин отер взмокшую шею. Надо быть осторожным, предельно осторожным. План готов, верные люди проинструктированы, но все может пойти не так. Одна ошибка и... Своркин тряхнул головой. Нет, об ошибках думать сейчас не хотелось. Уж лучше смотреть на людей, пытаясь определить шефа. Вон тот. просто по вроде подходит. Маски рыжие обезьяны. Возможно. Хотя и вон тот тоже похож. И тоже о чем-то шепчется то с одним, то с другим. Стало еще тревожней. Чтобы не выдавать нервозность, Своркин принялся расхаживать по залу, одновременно пытаясь угадать, кто есть кто. Не получалось. Он подходил к одному, будучи уверенным, что это его знакомый, хлопал его по плечу и восклицал «Семен Константинович» или «Адольф Карлович» и неизменно получал в ответ «Вы обознались». Казалось, вокруг вообще нет никого из знакомых, все это словно были новые люди. Это еще больше заставляло нервничать. Музыка тем временем стала еще более громкой, быстрой, и стало сложно услышать даже собственные мысли. Голодавший народ продолжал есть, и в нескольких местах даже возникала давка, каждый хотел урвать себе лакомый кусок. Давка быстро переросла в драку, но драку не стали разнимать ни гости, ни солдаты. Задиры сами вскоре успокоились, поняли, что пока они машут кулаками, там едят без них. Словно по чьей-то невидимой команде в зал внесли очередную порцию еды. На этот раз изысканности в блюдах не было. Никаких крохотных бутербродов размером с наперсток или диковинных закусок. Огромные емкости с жареными свиньями. Не с молочными поросятами с яблочком во рту, как на картинках. А именно свиньями, огромными весами по центнер. Некоторых несли на блюдах, некоторых на больничных носилках. Словно раненых или убитых, зажаренные зажаренной до румяной корочки они исходили соком, который тек прямо на пол. И когда только успели их приготовить, свиньи привлекли внимание всех. Драки и склоки быстро затихли, все взирали только на мясо, такой роскоши присутствующие давно не видели. Сорвался первый из гостей, побежал к разносчикам, ухватил окорок, оторвал еще горячий кусок и принялся жадно жевать подняв маску вверх так, чтобы был свободен только рот. Остальные присутствующие тоже рванули, своим напором сбили с ног официантов. Поросята полетели на пол, но это никого не смутило. Толпа попадала на колени и принялась есть с пола, жадно, с чавканием, разрывая мясо на куски. На какое-то мгновение Своркину даже показалось, что люди на полу тоже превратились в свиней и жрут себе подобных. Высоко над головой раздался раскатистый смех. Своркин поднял взгляд и увидел одиноко стоящую фигуру на балконе. Это был Петр Алексеевич, без сомнения, и даже маска волка не могла скрыть его. С шеф шефа чёрный черный бархатный плащ, на руках были черные перчатки. Костюм Петр Алексеевич подобрал под стать своей сути. «Пора!» – вдруг понял Своркин. Медлить было нельзя. Сейчас. Достав из кармана красный платок, он подал знак. Рубикон был пройден. Первый удар самый важный, Своркин это знал, и потому продумал этот шаг до мелочей. Правда, совсем в других обстоятельствах, но теперь выбирать не приходилось. Красный платок упал на пол, и все, кто нужно, увидели его. Это был знак, и сразу же многие присутствующие изменили свое поведение. Своркин стал примечать, кто потянулся завязывать шнурки на ботинках. Это тоже был своеобразный знак, с помощью которого можно отличить зерна от плевел. Это свои. И значит, все идет по плану. Шнурки, конечно же, никто не завязывал. Заговорщики прятали в носках и ботинках заточки, которые сделали тоже сами. Украсть оружие из складов можно было, у Своркина был ключ. Но вот ходить с пистолетом по корпусам едва ли получится. Детекторы металла установлены везде. На первом же проходном пункте засекут, и все пропало. А вот маленькие заточки — вполне себе неплохое оружие, особенно когда знаешь, куда бить. Своркин об этом позаботился и провел не одно занятие для своих людей, обучая их боевым навыкам. Резкий удар шеи в то самое место, где бьется артерия. Ударить и отбежать. Все остальное сделает время, буквально 3-5 минут, еще один удар в паховую область. Там тоже проходит крупная артерия, точечно, без возни, и отходить, не рисковать. Делать вид, что ничего не произошло, и даже если окликнуть, делать непонимающее лицо. Да, будет много крови, но как иначе совершить революцию без крови? Никак. Охраны в зале было человек пятнадцать, стольких насчитал Своркин, но, скорее всего, были и другие, прячущиеся под масками и гражданской одеждой. Это тоже надо учитывать. Первым поднялся высокий парень. Своркин не сомневался, что это Сергей, его ближайший помощник. Осторожно, чтобы это было незаметно, он подошел со спины к одному из охранников и громко закашлялся. В это же самое время нанес удар в шею, начал извиняться, делая вид, что просто упал на охранника. Тот даже не сразу понял, что произошло, тоже смотрел со странным смешанным чувством на жрущих на полу людей. И только когда по плечу потекло что-то горячее, непонимающе начал оглядываться, но было поздно. «Первый есть!» — радостно отметил Своркин, фиксируя все взглядом. Остальные члены отряда сопротивления тоже действовали слаженно. Еще несколько охранников тихо завалились на пол. В общем, бедлами, грохоте музыки и диком поведении людей было непонятно, что происходит. И лишь когда упал седьмой охранник, Петр Алексеевич заподозрил неладное. «Внимание! Враг!» Рявкнул он, и охранники оживились, стали оглядываться, пытаясь определить, где находится этот самый враг. Петр Алексеевич понял, что сам себя загнал в ловушку, все присутствующие были в масках, и сказать, кто из них сейчас был замешан в убийствах, было невозможно, а волосился, не учел такого варианта. Соркин еду, не запрыгал от злорадства. «Так тебе, индюк напыщенный! Перед смертью набью тебе рот твоими ароматическими палочками, чтобы до тошноты тебе было!» Но нужно было держать себя в руках, не дать вычленить из толпы, слиться, спрятаться, притаиться и медленно пробираться ближе к врагу. «Вот он!» — крикнул кто-то из солдат, и Своркин сдрогнул. «Засекли!» Нет, этот возглас относился не к нему, обнаружили Сергея. Тот слишком явно начал действовать, поспешил, за что и поплатился. Парни скрутили, начали бить, тот сопротивлялся, брыкался, за что и получил пулю в голову. Выстрел, может быть, и усмирил бы бунтующих, но громкая музыка смазала весь эффект. Выстрел прозвучал ровно в такт ритма, и никто даже толком не понял, что произошло. Еще один охранник повалился на землю, из его горла хлестало, как из прорвавшей трубы. Своркин мысленно вычеркнул его из общего списка. Силы пока не равны, но уже скоро. «Надо поднажать. Давайте, парни, еще чуть-чуть!» Наконец у толпы пришло первое понимание того, что происходит что-то не то. Многие поднялись с пола, разглядывая рядом лежащих. Маски скрывали лица, но и без этого было понятно, что с ними что-то случилось. Не могли же они просто уснуть посреди этого бедлама. «Мертвы!» – где-то вдали пронзительно закричала женщина, пробивая сквозь стену музыки. Многие обернулись на нее, пытаясь понять причину крика. Руки женщины были испачканы в чем-то красном, похожем на кетчуп. Многие так и подумали, что это кетчуп. Про другое мыслей уже не было. Насытые желудки желудке редко думается о плохом. Но крики повторились, на этот раз с другой стороны. Тоже кричала женщина и тоже с ужасом взирая на свои руки. Рядом с ней лежал охранник в форме. Он держался за шею, сучил ногами, но с каждым разом все слабее и слабее. Потом и вовсе затих. «Быстрей!» – захотелось вдруг крикнуть Своркину. «Еще быстрей! Мы уже почти у цели!» В груди разгорался кураж, ведь и в самом деле уже близко. «Основная масса охранников на полу, есть еще несколько безумцев из толпы, которые пытаются оказать сопротивление, но не понимают, на кого нападать и лезут на всех, кто бегает, создавая общую суматоху». «А ведь это идея! Нужна еще большая суматоха, паника, страх. Это все сейчас только сыграет на руку». И едва стихла музыка, как Своркин истошно закричал. «Бомба! Здесь бомба! Мы все сейчас умрем! Сейчас рванет!» Это подействовало мгновенно. Завизжали, закричали. Тут же началась страшная давка. Кого-то сбили с ног, подмяли. Крики паники переросли в крики боли. Толпа рванула к одному входу, но тот был закрыт. Началась неразбериха. Еще нескольких человек придавили, буквально размазав об стену. Грязные все в жиру от свинины полы только усугубляли положение. Люди скользили, падали, цеплялись за ноги других, только чтобы их не затоптали. Грянули выстрелы, это охранники подстрелили двоих из сопротивления. Это вновь подлило масло в огонь, крики, ужас, паника с утроенной силой. Своркин успел отскочить к стене, пропуская слепую толпу. «Какая мощь!» Только и смог ошарашенно отметить он. Слепая мощь, глупая, тупая. Как же просто вами управлять, всеми вами. Только подкидывать страха, и вы уже все носитесь по залу, скользя в свином жиру, как на сковородке. Стало смешно. Своркин рассмеялся громко, никого уже не боясь. пиры в самом деле удался на славу. Такого веселья он давно не испытывал. От души насмеявший Своркин глянул на балкон, где совсем недавно стоял Пётр Алексеевич. Теперь там было пусто. И от этой пустоты стало уже невесело. «Где ты?» – прошипел Своркин, рванув к лестнице, ведущей наверх. «Куда пропал? Или испугался? Труслив оказался, когда твою свету всю перебили!» Своим цепным псам и тринадцатому не воззвать. Те сейчас самые гуще заразы варятся, выискивая антидот. Да ищут ли, только вид делают. А местная охрана слабовата, потому что Суворкин знал все их хлипкие стороны. Основной боевой отряд был сейчас заперт в корпусе номер 3А. Они даже и не подозревали сейчас о том, что здесь происходит. Да и едва ли понимали, что заперты. Своркин передал им приказ, который якобы отдал сам Петр Алексеевич. Отдыхать перед ночным внеплановым рейдом. И отряд отдыхал, сладкая нежесть в кроватях, похрапывая, видя сны о прошлой жизни. С этим отрядом тоже разберемся на потом, когда основная часть плана будет выполнена. «Этим бойцам повезет, им будет дан выбор, весьма хороший, кстати, выбор умереть или остаться в живых, присягнув верности новому хозяину, Своркину». Своркин поднялся наверх, пригляделся, пытаясь понять, куда мог уйти тот, кто сегодня умрет. Выход тут был только один, лестница, не мог же он испариться. Или сиганул с балкона. Своркин хихикнул, было бы хорошо, если так. «Ты умеешь удивлять, Своркин!» – произнес Петр Алексеевич, выходя из укрытия стальной балки. «Уж не думал, что это будешь ты, хотя надо было полагать, что нарыв зреет именно где-то поблизости». «Зреет?» – хищно улыбнулся Своркин. «Уже созрел и сейчас прорвется!» «Ну ты не перегибай», – холодно сказал Петр Алексеевич. «Все уже закончилось. Для твоего отряда и для тебя. Все. Конец. Отыгрался в революцию. Мыль шею, чтобы веревка мягче скользила». «Это мы еще посмотрим, кому придется шею мылить!» Своркин достал заточку, которую сам лично вытащил из элемента корпуса вентиляции. «Крепкая сталь, острая как бритва. Чик. И на том свете уже». Петр Алексеевич снисходительно улыбнулся и достал из-за пояса пистолет. «Этим ты хочешь меня удивить? Ты жалок. Все, Своркин», – произнес он цель своего помощника. «Ты выбываешь из этой игры навсегда. Прощай», – грянул выстрел.